Открытая дверь Когда я открыла глаза, мне показалось, что за ночь кто-то успел вытащить их из глазниц, повалять в песке и кое-как вставить обратно. Губы склеились, во рту чувствовался кислый привкус, а голова будто усохла на несколько размеров. В течение нескольких секунд забыв опло дюжине покалов шампанского выпитых вечером, я считала что во всем виновата книга как будто история могла забродить в жилах как вино и опьянить меня если бы существовала история способная на такое это была бы именно она я определенно читала книги и получше где было больше приключений и поцелуев и меньше длинных рассуждений но ни одна из них не оставляла у меня хрупкого и невероятного подозрения будто все написнное в ней может оказаться правдой, будто в тенистых уголках и впрямь прячутся двери, которые ждут, чтобы их открыли, будто женщина может, как змея, сбросить с себя детскую кожу и нырнуть в клокочущую неизвестность. Мне с трудом верилось, что мистер Лок мог подарить мне книгу, полную таких фантазий, даже если ему было ужасно меня жаль. Но как же в таком случае она оказалась в моем сундучке в зале фараонов? Однако под тяжестью страшного нечта, по-прежнему сидевшего у меня на груди, вся эта загадка казалась мне несущественной и далекой. Я начала понимать, что теперь это навсегда, что эта мерзость прилипнет ко мне, как вторая кожа, и будет отравлять все, чего я касаюсь». я почувствовала как бад тычится мне в руку влажным носом он делал так будучи еще щенком стояла ужасная жара и июльское солнце уже растеклось по половицам и раскаляло медную кровлю но я все равно обняла бада и уткнулась лицом в его шерсть так мы и лежали покрываясь потом пока солнце поднималось по небу а особняк лока поскрипывал вокруг нас и что то бормотал я уже начала проваливаться в вымученный сон вызванный перегревом когда дверь отворилась я почуявала запах кофе и услышала знакомые решительные шаги какое то скрытое напряжение сжимавшее мое нутру ослаблало и я вздохнула с облегчением она еще здесь джейн была полностью одета и настолько бодра что я поняла она проснулась уже давно и намеренно не будила меня так долго как только позволяли приличие она поставила две чашки от которых поднимался пар на книжную полку подтащила хлипкий стул к моей кровати и ссел скрестив руки на груди доброе утро январь ее голос звучал почти строго как ты по деловому то возможно об отце которого никогда нет рядом не положено скорбить больше одного дня а возможно она злится что я так долго сплю и присваиваю нашу общую комнату я слышала от прислуги на кухне что вечеринка прошла mm -hmm. интересно а я издала стон всем своим видом показывая я не хочу об этом говорить ты действительно напилась накричала на мистер лока И ушла из курильной комнаты хлопнув дверью а потом если мои информаторы ничего не напутали ускользнула куда то с мальчишкой заппия я снова застонала уже громче джейн лишь приподняла бровь я спрятала лицо в сгибе локтя разглядывая рыже животые от цветы под векками и выдавила да она расхохоталась так громко что даже бад вздрогнул значит не все еще потеряно временами мне кажется что ты слишком робкий мышонок для того чтобы чего то добиться в этом мире но возможно я ошибаюсь она помедлила посерьезнев когда я впервые встретилась с твоим отцом он сказал мне что ты упрямый ребенок похожий на дикого звереныша я надеюсь так и есть тебе это пригодится я хотела спросить как часто отец обо мне вспоминал какие именно слова говорил и не упомянул ли что собирается однажды взять меня с собой но слова застряли в горле я сглотнула для чего строгое почти раздраженное выражение вновь вервернулось на ее лицо все это не может продолжаться до бесконечности перемены неизбежны ага значит это конец сейчас она скажет мне что скоро уедет вернется домой в горы британской и восточной африки и бросит меня одну в этой серой комнатке я попыталась задавить панику которая уже принялась царапать мне грудь я понимаю ты уезжаешь я надеялась что мой голос прозвучал спокойно и по взрослому что она не заметила как мои руки сжали простыню ведь ведь папа умер исчез поправила она прошу прощения твой отец не умер он исчез я покачала головой и приподнявшись на локти мистер лок сказал джейн скривила губы и отмахнулась будто отмшки лог не господь бог январь а я вот не уверена я не стала отвечать но на лице у меня отразилось выражение ослиного упрямства джейн вздохнула но ее голос снова смягчился в нем сквозила какая-то неуверенность. У меня есть основания полагать э, твой отец дал мне кое-какие гарантии. В общем я пока не ставлю крест на джулиане может и тебе не стоит. черное нечто обвило меня еще теснее превращаясь в невидимую раковину моллюска призванную защитить меня от этих слов пронизанных надеждой и в то же время жестоких я прикрыла глаза и откатилась подальше от нее спасибо мне не хочется кофе резкий вдох я ее обидела, ну и хорошо может так она уйдет, не притворяясь что будет скучать по мне и не обещая писать почаще но потом джейн прошипела что это я почувствовала как ее рука отодвигает одеяло у меня за спиной и вытаскивает из под меня что то небольшое и квадратное я привстала и увидела как она сжимает в руках десять тысяч дверей кончики ее пальцев побелели от напряжения это мо если по откуда ты взяла ее Ее голос звучал абсолютно ровно, но в нем все равно слышалась странная тропливая настойчивость. «Это подарок», — начала оправдываться я, — «наверное». Но Джейн уже не слушала. Она принялась листать книгу. Ее руки подрагивали, а взгляд метался по строчкам, как будто в них было скрыто жизненно важное послание, адресованное лично ей. «Я испытала приступ странной и необъяснимой ревности». там сказано что нибудь про риму про женщин леоардов он нашел раздался резкий стук в дверь батд встал оскалив один белый клык мисс джейн мистер лог желает поговорить с вами наедине если вы не возражаете это был мистер стерлинг его голос звучал привычно будто с нами разговаривала ходячая печатная машинка мы с джейн у ставились друг на друга за два года что она прожила в этом доме мистер лог ни разу не разговаривал с ней наедине да и в присутствии других за все время сказал ей не больше десятка слов он воспринимал ее как неприятную неизбежность вроде уродливой вазы которую нельзя выкинуть потому что это подарок от друга я увидела как джейн сглотнула сдерживая какое то чувство из за которого ее ладони оставили темные влажные отпечатки на кожной обложке книги благодарю вас мистер стерлинг я сейчас приду по ту сторону двери раздалось отточенное секретарское покашливание прямо сейчас если не возражаете джейн прикрыла глаза раздраженно стиснув челюсти да сэр отозвалась она потом поднялась спрятала книгу в карман юбки и ощупала ее ладонью как будто хотела еще раз убедиться в ее существовании затемем она намного тише прошипела поговорим когда я вернусь нужно было вцепиться в ее подол и потребовать объяснений нужно было сказать мистеру стерлингу чтобы он заткнулся и с удовольствием послушать его потрясенное молчание но я ничего такого не сделала джейн вышла в коридор и все вновь стихло и замерло только пылинки кружились в воздухе потревоженные ее уходом Бац, прыгнул на пол, потянулся и отряхнулся. К пылинкам добавились бронзовые волоски, сверкающие в лучах солнца. Я снова упала на матрас. Где-то под окном щелкали ножницы садовника. Вдалеке гудел мотор автомобиля, проезжавшего мимо кованых ворот. Мое сердце слишком быстро колотилось о грудную клетку, как будто кто-то в панике стучался в запертую дверь. мистер лок сказал мне что мой отец мертв смирись велел он и я смирилась но что если все мое тело охватило неприятная усталость сколько лет я потратила дожидаясь отца веря что он вернется завтра или послезавтра спешила забрать почту ожидая увидеть его ровный почерк в куче конвертов боялась надеяться но все равно надеялась что наступит день когда он придет ко мне и скажет январь время пришло и я отправлюсь вместе с ним в сияющую неизвестность лучше уж я обойдусь без этого последнего и величайшего разочарования жаль джейн не оставила мне книгу мне хотелось вновь сбежать в историю о том как адия искала своего мальчика призрака она столько лет шла за тоненькой и непрочной нитью надежды интересно как бы эта девушка поступила на моем месте я бы постаралась выяснить все сама ответил мне ровный голос говоривший с южным акцентом наверное так разговаривала бы ади будь она живым человеком а не персонажем из книги этот голос звенел у меня в голове отчетливо и громко как будто я слышала его раньше я бы нашла его я лежала не шевелясь, чувствуя как по телу расползается дрожь как от внезапные лихорадки но более взрослый отрезвляющий голос напомнил мне что десять тысяч дверей это всего лишь роман, а романы не лучшие советчики в них никого не интересуют рациональные доводы они предлагают читателям трагедию и напряжение хаос и пренебрежение к правилам безумие и душевные муки завлекая тебя в эту пучину с коварством дудочника который заманивает крыс в реку мудрее было бы остаться здесь вымолить у мистера лока прощения за вчерашнюю выходку и спрятать свои детские мечты подальше под замок забыть как голос отца тихо и искренне произносит обещаю ты так и не вернулся за мной ты не спас меня но возможно если бы только мне хватило храбрости своей воли и опрометчивости, если бы я послушала этот ровный и бесстрашный голос звучавший у меня в сердце такой странный и знакомый возможно я сумела бы спасти на обоих я не ожидала никого встретить на пути к выходу, а зря несколько членов общества оставались у местаа лока в качестве почетных гостей ночуя в роскошных спальнях второго этажа а дом кишел слугами которые приводили его в порядок после вечеринки однако побег из дома должен следовать древнему традиционному сценарию предполагалось что мы с бадом выскользнем из парадные двери и пройдем по подъездной дороге как два призрака позже лог возможно ворвется в мою комнату и обнаружит записку, в которой я не выдам никаких сведений, зато извинюсь и поблагодарю его за все эти годы, за щедрость и доброту. Он прочитает ее и тихо выругается, может, даже бросит взгляд в окно, но будет уже слишком поздно. Вот только мистер Лок стоял в фойе, как и мистер Хавермайер. «Всего лишь дитя, Теодор, день-другой, и я решу этот вопрос». лок стоял ко мне спиной уверенно размахивая одной рукой как банкир который пытается успокоить ввстревоженного клиента второй же подавая хавермайэру плащ тот потянулся к плащу всем своим видом выражая сомнения но потом увидел меня на лестнице а вот и ваша драгоценная бунтарка карнелиус улыбку хавермайера сложно было назвать таковой хотя его губы и загнулись, обнажив зубы. Лок обернулся. Я увидела, как выражение холодного неодобрения на его лице сменяется замешательством. У него даже рот слегка приоткрылся. Под этим нахмуренным взглядом, будто говорившим, мол, это еще что за глупости, я почувствовала, как теряю решимость. Внезапная головокружительная уверенность, которая вела меня до этих пор, Это она заставила меня одеться в самую прочную одежду набить холщвую сумку, чем попала, написать две записки и художественно их разложить.е теперьь пошатнулась я вдруг почувствовала себя ребенком, который заявляет, что сбегает из дома и только сейчас я осознала, я взяла с собой около десятка книг, но ни одной из запасной пары носков. лог открыл рот и вздохнул готовясь обрушить на меня поток наровученений но я вдруг осознала еще кое что если он стоял здесь с хавермайром значит его разговор с джейн был окончен однако она так и не вернулась где джейн перебила я она должна была вернуться в нашу комнату и найти записку вложенную в тома свифта и его воздушный корабль а потом джейн нагнала бы меня в бостоне Мы бы купили билеты на пароход и отправились в приключение. Если она не против, мой хитрый план избавлял меня от необходимости спрашивать у нее напрямую и таким образом от опасности услышать «нет». Лицо Лока побелело от раздражения. «Возвращайся к себе, девочка. Я с тобой позже разберусь. И вообще ты наказана и будешь сидеть в своей комнате, пока я не сочту...» «Где Джейн?» хавермайер наблюдая за мной протянул утешительно знать что вы грубите не только с пьяну мисс сколер лог не обратил на него внимание январь иди наверх живо его голос стал тихим и настойчивым я не стала смотреть ему в лицо но все равно почувствовала его взгляд который вцепился в меня словно подталкивая обратно возвращайся к себе в комнату но я устала слушать мистера лока устала от тяжести его воли которая давила на меня снова и снова устала помнить свое место нет произнесла я дрожащим шепотом я сглотнула касаясь шерсти и бады его бронзового тепла нет я ухожу я чуть наклонила голову расправив плечи будто сопротивляясь сильному ветру и поволокла свою тяжелую сумку вниз по лестнице и через фае я держала спину совершенно прямо мы почти прошли мимо них латунная ручка двери была уже совсем близко когда хавермайер вдруг рассмеялся омерзительный и высокий звук похожий на шипение я ладонью почувствовала как шерсть на загривке у бады встает дыбом и сжала его ошейник и куда же собралось это чудо спросил хавермайер он поднял трость и насмешливо ткнул ею в мою холщвую сумку я поеду искать отца врать я тоже устала улыбка хавермайера стала приторной что то неподобающее предвкушение восторг загорелось в его глазах когда он наклонился ко мне и поддел пальцем в перчатке мой подбородок заставляя меня приподнять голову вы хотели сказать покойного отца лучше бы я сразу отпустила бада чтобы он превратил хавермайера в кровавую бахрому или дала мерзавцу пощечину или промолчала или кинулась к двери что угодно но только не то что я сделала может так и есть или нет может он просто заблудился и до сих пор бродит где то там или он нашел дверь провалился в нее и попал в другой мир в лучший мир где нет таких как вы ответ получился жалким если не сказать бредовым а я уже ждала что мистер лог вздохнет А хавермайер снова издаст шипение которым он обозначал смех, однако вместо этого они оба застыли на месте. Это была такая неподвижность, от которой волоски на коже встают дыбом, а в голову лезут мысли о волках и смех в высокой траве. Такая неподвижность сразу дает тебе понять, что ты совершил какую то ужасную ошибку, хоть и не понимаешь пока какую именно. мистер ховермайер выпрямился отпустив мой подбородок и разминая руки в перчатках как будто его пальцы устали от бездействия корнелиус мне казалось мы условились что некоторые сведения не следует раскрывать лицам не входящим в общество должен признаться я считал да правила краеугольным для нашей организации поскольку оно установлено самим основателем уже во второй раз за это утром мне показалось что разговор ведется на незнакомом мне языке я ей ни черта не говорил голос лока прозвучал резко но в нем послышались необычные полузадушенные нотки которые я бы назвала страхом если бы хоть раз в жизни видела его напуганным у ховермайера начали раздуваться ноздри да неужели выдохнул он люк эванс в ответ на его крик по лестнице спустились двое мускулистых мужчин которые несли в руках на скороупакованный багаж мистер ховермайер сэр отозвались они тяжело дыша сопроводите девчонку в ее комнату и запрете ясно вам и поосторожнее с псиной я всегда ненавидела эти моменты в книгах когда герой застывает от страха очнись хочется закричать мне сделай же что нибудь когда я вспоминаю как стояла у двери с этой дурацкой сумкой на плече все еще касаясь ошейника бада ослабевшими пальцами мне хочется закричать самой себе сделай же что нибудь но я была хорошей девочкой и ничего не сделала я не сказала ни слова когда ховермайер постучал тростью по полу поторапливая своих слуг, когда лог начал возмущаться когда крепкие пальцы сжали мои руки повыше локтей когда бад взвился бесстрашный и рычащий и один из слуг набросил тяжелый плащ на голову псу и придавил его к полу меня наполовину провели наполовину протащили вверх по лестнице и затолкали в комнату в замке что то перекатилось и щелкнуло как смазанный курок револьвера мистера лука я хранила абсолютное молчание пока не услышала яростный лай ругань а потом звук ударов в ботинка от тела а потом жуткую тишину и все было уже поздно пусть это послужит читателю уроком если слишком долго ведешь себя хорошо и не смеешь его возразить за это придется расплачиваться рано или поздно придется бат бат бат бат бат я начала скрестись в дверь выкручивая ручку пока не захрустели пальцы голоса мужчин поднимались по лестничным пролетам и проникали под дверь но я толком ничего не слышала мне мешали гремящие дверные петли и кошмарные стоны доносившиеся непонятно откуда только услышав раздраженный голос хавэрмайера на лестничной площадке да заткните же ее кто нибудь я поняла что сама издаю этот звук я умолкла хавэр майер крикнул куда то вниз о не се это отсюда и приберись эванс после этого я не слышала уже ничего кроме шума собственной крови в ушах и тихих звуков своей нарастающей истерики мне снова было семь и вильда только что повернула ключ в чугунном замке, оставив меня одно в заточении я вспомнила как стены сжимали меня между собой словно заушенные растение в гербарии. В вспомнинила тышнотворно сладкий привкус сиропы в серебряные ложечки Запах моего собственного страха. Я думала, что забыла, но воспоминания оказались отчетливыми как фотографии. Мож равнодушно предположила я, они всегда были со мной, прятались где-то за пределами поля зрения и нашептывали мне свои страхи. Может каждую хорошую девочку однажды хорошо припугнули. Возня, ругань в одной из гостиных первого этажа. Бад. У меня подкосились ноги, и я сползла по двери с мыслью «Так вот, каково это, остаться одной!» Раньше я думала, что знакома с одиночеством, но теперь у меня отняли и Джейн, и Бады, и мне грозило обратиться в пыль и ветошь в этой убогой серой комнатке. Никто в целом свете даже не вспомнит обо мне. черное нечто вновь опустилась мне на плечи и обняло меня черными как угольный дым крылами ни матери ни отца ни единого друга я была виновата сама зря я думала что могу просто сбежать набравшись храбрости и шагнув в бескрайнюю неизвестность словно герой который отправляется совершать подвиги зря я думала что могу изменить правила хотя бы чуть-чуть, и вписать себя в более красивую и великую историю. Но правила придумывали Локи и Хавермайеры, обеспеченные люди, которые устраивали тайные собрания в курильных комнатах и подтягивали к себе все богатства этого мира, словно пауки, сидящие в дорогих костюмах в центре золотой паутины, влиятельные люди, о которых нельзя забыть, заперев их в крошечной комнатке. Я же в лучшем случае могла надеяться на скромную жизнь в их великодушной тени. Пограничное явление, которое не любит и не ненавидит, позволяя суетиться где-то в стране, если только оно не начинает мешаться под ногами. Я закрыла глаза руками, надавив навеки. Мне хотелось бы произнести заклинание, которое распустило бы пряжу последних трех дней, и вернуться к тому моменту, когда я, невинная и озадаченная стояла в зале фараонов и протягивала руку к синему сундучку мне хотелось снова провалиться в десять тысяч дверей окунуться в невероятные приключения ади но книгу забрала джейн и сама исчезла мне хотелось найти дверь и написать себе побег через нее но это было невозможно хотя Ведь была же эта книга, которая казалась эхом моих собственных воспоминаний. Книга, в которую Джейн впилась потемневшим взглядом, торопливо перелистывая страницы. И лог с Хавермайером, которые застыли от малейшего упоминания о дверях. Что если... Я остановилась на краю незримого обрыва, с трудом удерживая себя от падения в бурлящий и бушующий океан. Я встала и медленно подошла к... комоду моя шкатулка представляла собой коробку для шитья которую я поставила на торец и набивала всякими сокровищами накопленными мною за 17 лет жизни перьями и камушками безделушками из зала фараонов отцовскими письмами их я разворачивала и сворачивалась только раз что на сгибах бумага стала полупрозрачной я провела пальцем по обивке и нащупала прохладные краешек монеты серебряная королева улыбнулась мне своей нездешней улыбкой точно так же, как когда мне было семь. я взвесила монету на ладони, тяжелое, настоящее. меня хватило резкое головокружительное чувствоа, как будто огромная морская птица пролетела прямо сквозь меня, распространяя вокруг аромат соли и едровые сосны и свет такого знакомого, но в то же время незнакомого солнца другого мира. Я сделала вдох, потом второй... Безумие! Но мой отец был мертв, я сама заперта в комнате, а Баду нужна была моя помощь, и не оставалось никакого выхода, кроме самого безумного. Я спрыгнула с незримого обрыва и упала в темные воды, где неправда становилась правдой, где невозможное проплывало мимо меня, сверкая плавниками, где я могла поверить во что угодно. А вслед за Верой пришло внезапное спокойствие. Я спрятала монетку в ёбку и подошла к письменному столу у окна. Я нашла обрывок не до конца исписанной бумаги и положила перед собой. Помедлив, собрав по крупицам всю свою пьянящую уверенность, я взяла перо и написала «Дверь открывается». Всё случилось так же, как в тот раз, когда я была семилетним ребёнком, верившим в волшебство. кончик пера вывел точку и окружавшая меня вселенная выдохнула расправляя плечи свет проникавшие в окно слегка померк приглушенные после полуденными облаками и как будто вдруг стал более золотистым у меня за спиной скрипнула открываясь дверь комнаты будражащее радостное чувство безумия едва не поглотило меня а вслед за ним пришла болезненная усталость липкая головокружительная темнота на дне глазниц но у меня не было времени ба я побежала на дрожащих ногах проскочила мимо нескольких перепуганных гостей пролетела вдоль витрин с латунными табличками и помчалась вниз по лестнице в фае разворачивалась уже другая сцена хомайер ушел оставив парадную дверь открытой а один из его здоровенных слуг стоял перед мистером локом который что то говорил ему негромко и отрывисто тот кивал вытирая руки белым полотенцем и оставляя на ткани следы цвет ржавчины кровь ба я хотела прокричать это слово но у меня в груди все сжалось и в легких не осталось воздуха оба резко повернулись ко мне что «Что вы с ним сделали?» Теперь мой голос понизился почти до шепота. Мне не ответили. Слуга Хавермайера встревоженно уставился на меня, часто моргая, как человек, который не верит собственным глазам. «Я запер ее, сэр. Клянусь, как и велел мистер Хавермайер. Как же она...» «Помолчи», — зашипел Лок, и слуга тут же закрыл рот. «Вон отсюда». живо тот выскочил за дверь и поспешил к своему хозяю но испуганно оглядываясь на меня лог повернулся ко мне и вскинул руки то ли раздраженно то ли примирительно мне было все равно где бат мне все еще не хватало воздуха как будто грудную клетку сдавил огромный кулак что они с ним сделали как вы могли такое допустить сядь дитя мое черта с два а я никогда в жизни никому так не грубила но теперь у меня тряслись руки и ноги и внутри нарастало что то жгучее где он и джейн мне нужна джейн отпустите меня мистер лок успел подойти к лестнице и теперь схватил меня за подбородок сдавливая его пальцами он заставил меня запрокинуть лицо и посмотреть ему в глаза сядь живо мои ноги дрогнули и подломились лог поймал меня за руку затащил в ближайшую комнату это был зал сафари увешенные чучелами антилопьевх голов и масками из темного тропического дерева и толкнул в кресло я вцепилась в подлокотнике голова шла кругом меня до сих пор не отпускала тышнотворная усталость. лог подтащил стул сменая ковер его ножками и сел прямо передо мной так близко что его колени упирались в мои он откинулся на спинку с притворным спокойствием я знаешь ли вложил в тебя много сил сказал лог как бы между прочим столько лет заботился о тебе пылинки сдувал защищал из всех экспонатов моей коллекции тобой я дорожил больше всего он с досадой и стиснул кулак, но ты всё равно упрямо суешься туда, где опасно мистер лог прошу вас бат он наклонился впер и посмотрел на меня своими ледяными глазами, обхватив подлокотники моего кресла. неужели так трудно помнить свое место на последних трех словах его голос зазвучал низко и гортанно с каким то незнакомым акцентом я вздрогнула лок отстранился и тяжело вздохнул скажи мне как ты выбралась из комнаты и как во имя всех богов ты узнала об отклонениях он что имеет в виду двери впервые с того мгновения когда я услышала ужасные звуки ударов ботинка а плоть бац совершенно вылетел у меня из головы но на его место почему то ничего не приходило кроме запоздалого осознания что мистер лог точно не дарил мне десять тысяч дверей не от отца тут я думаю сомнений нет на этих бестолковых открыточках едва хватало места для марок лог фыркнул эта чертова африканка тебе рассказала я неним понимающе заморгала джейн ага значит она имеет к этому какое то отношение я так и подозревал чуть позже мы ее разыщем разыщите где она сегодня утром она была уволена в ее услугах в чем бы они ни заключались больше нет необходимости вы не можете ее нанял мой отец вы не можете просто от нее избавиться как будто это что то меняло как будто я могла вернуть джейн выскав какую то формальную лазейку боюсь твой отец больше не может оставаться ее работодателем мертвецы обычно на это не способны но главная проблема сейчас не в этом в какой то момент этого разговора лог успел растерять весь свой гнев и теперь говорил отрывисто холодно и бесстрастно таким тоном он мог бы вести заседание совета директоров или диктовать указания мистеру стирлингу на самом деле уже не имеет значения каким образом ты получила эти сведения важно лишь то что ты узнала слишком много и совершенно независимо от меня Да к тому же имела глупость продемонстрировать это знание одному из самых неблагоразумных членов общества. Он вздохнул и пожал плечами, мол, тут уже ничего не поделаешь. Теодор привык рубить с плеча, и, боюсь, твой фокус с запертой дверью заинтересует его еще больше. Что ж... Он молод и неосмотрителен. «Да он же старше вас», — подумала я. Наверное, так чувствовала себя Алиса, проваливаясь в кроличью нору. «Следовательно, мне нужно найти способ спрятать и уберечь тебя. Я уже навел кое-какие справки. Мне казалось, что я лечу куда-то вниз. Какие справки?» Позвонил друзьям, клиентам, все в таком духе. лог повел своей квадратной рукой я нашел для тебя место говорят там все очень профессионально современно и комфортно совсем не так как в этих викторианских подземельях куда раньше запирали людей о брат талбора прекрасная репутация он кивнул мне так будто я должна была обрадоваться брат талбора погодите у меня в груди все сжалось «Лечебница Бреттлбора? Психбольница?» Я слышала, как гости Лока шепотом произносили это название. Туда богатые люди отправляли свихнувшихся бездетных тетушек и неугодных дочерей. «Но я не сумасшедшая, меня не возьмут!» На лице Лока отразилось что-то похожее на жалость. «Дорогая моя, неужели ты до сих пор не усвоила, что деньги решают все?» К тому же, насколько им известно, ты, сирота-полукровка, которая узнала о смерти отца и начала нести бред о волшебных дверях. Должен признать, из-за цвета кожи они не хотели соглашаться, но я был убедителен, так что не беспокойся, тебя возьмут». Эта сцена пронеслась у меня в голове, будто в кино. Фразы мистера Лока мелькали, словно карточки с титрами. «Твой отец мертв в январе». Потом дерганная видеозапись девочки, которая рыдает и бредит. Она сошла с ума, бедняжка. Затем черный трамвай проезжает под каменной аркой с надписью «Лечебница». На фоне сверкает молния, а в следующем кадре героиня лежит, пристегнутая к кровати ремнями и смотрит в стену пустым взглядом. «О, нет!» — мистер Лок снова заговорил. это всего на несколько месяцев может на год мне нужно время чтобы провести беседу с обществом позволить разумным доводам возыметь действие убедить всех в твоей покорности он улыбнулся и даже сквозь пелено нарастающего ужаса я увидела в этой улыбке доброту даже своего рода извинения хотел бы я чтобы все было иначе но я не знаю другого способа защитить тебя я тяжело дышала дрожав всем телом вы не можете вы не станете неужели ты думала что можно вечно плескаться где то на краю слегка помочить ножки в этих водах это очень серьезные вещи январи я пытался тебя предупредить мы восстанавливаем естественный миропорядок вершим судьбу миров возможно однажды ты еще сумеешь нам помочь он снова протянул руку к моему лицу и я отшатнулась он провел пальцем по моей щеке так словно с жадностью поглаживал хрупкий фарфор звучит жестоко я понимаю но поверь я не лгу когда говорю что делаю это ради твоего же блага Я встретилась с ним взглядом, и меня охватило странное детское желание довериться ему, спрятаться под свой панцирь, чтобы мир продолжил проноситься мимо, не касаясь меня, как раньше, но... Бат, я пыталась сбежать, правда, но мои ноги слишком ослабли и не слушались, и Лок поймал меня за талию раньше, чем я успела выскочить из гостиной. Я царапалась и брызгала слюной. Он дотащил меня до гардеробной и закинул внутрь, как повар, который бросает половинку говяжьей туши, в ледник. Дверца захлопнулась, и я осталась в темноте наедине с затхлым, густым запахом давно не ношенных меховых пальто и звуком собственного дыхания. «Мистер Локк!» Мой голос сделался совсем высоким и дрожал. «Мистер Локк!» пожалуйста простите я лепитала что то потом умоляла потом плакала дверь не открывалась хорошие героини положено молча сидеть в темнице составляя дерзкий план побега ненавидя своих врагов и ылла праведным гневом вместо этого я с заплаканными глазами и дрожащими руками молила о пощаде легко ненавидеть кого нибудь в книге я будучи заядлым читателем прекрасно знаю как любой персонаж по мановению писательского пера может превратиться в мерзавца не зря острые углы заглавной м напоминают кинжалы или клыки но в жизни все не так мистер лок по прежнему оставался мистером локом человеком который взял меня под крыло когда моему родному отцу было не до меня я сама не хотела его ненавидеть я просто мечтала отменить последние пару тройку часов не знаю сколько я просидела в гардеробной в такие моменты восприятия времени станов ненадежным и непостоянным наконец раздался настойчивый стук в дверь а затем голос мистера лока проходите проходите господа слава богу вы приехали возня шаги скрип дверных петель она сейчас немного агрессивно уверены что справитесь с ней другой голос ответил что это не вызовет затруднений он и его персонал имеют большой опыт в таких вопросах возможно мистер лог пожелает выйти в другую комнату чтобы избежать лишних потрясений э, нет нет я хочу присутствовать снова шаги обутых в ботинки ног шурх щелк дверца гардеробная открылась и в проеме обрамленные вечерним солнцем возникли три мужских силуэты грубые руки в перчатках схватили меня за плечи и выволокли в коридор ноги меня совсем не слушались мистер лог прошу вас я ничего не знаю я не хотела не отдавайте меня им влажная тряпочка с медово сладким запахом зажала мне нос и рот я закричала но приторный запах продолжил расползаться пока мои глаза и тело не погрузились в глухую сахарную темноту в последний момент я испытала смутное облегчение по крайней мере в темноте я уже не видела жалости в глазах мистера лока первое что замечаешь в таком месте это запах ты еще не успел проснуться а запах уже проникает в темноту под веками. Крохмал, нашатырь, щёлок и еще что-то похожее на панику, которую десятилетиями перегоняли и настаивали в больничных стенах. И еще ты чувствуешь собственный запах, сальный и душный, как у мяса, которое на долгий срок забыли на столе. Поэтому когда я открыла глаза, это было непросто примерно как разделить две карамельки слипшиеся в кармане то не удивилось обнаружив себя в незнакомой комнате с серо зелеными стенами все привычные атрибуты спальни отсутствовали здесь были только гладкие чисто вымытый пол и два узких окна дадовавших мало света солнечные лучи проникавшие сквозь них казались приглушенными ни одна мышца в моем теле не слушалась, как будто все они отделились от костей, а в голове стучала отчаянно хотелось пить, но по настоящему я испугалась лишь тогда когда попыталась ощупать талию, чтобы проверить на месте ли монетка и не смогла мои запястья удерживали мягкие шерстяные манжеты страх разумеется ничем мне не помог только заставил еще сильнее вспотеть. Несколько часов я пролежала наедине с собственным страхом, пульсом, стучащим в голове и пересохшим горлом, думая о судьбе Бада, Джейн и моего отца, и о том, как сильно я скучаю по пыльному, выдержанному аромату особняка лока. И как ужасно и неправильно все обернулось. К тому времени, когда медсестры наконец явились, ожидание меня измучило. Медсестры были прямые, как жерди, с огрубевшими от щелок руками и ласковыми голосами. «Ну-ка, давай привстанем и покушаем. Будь хорошей девочкой», — велели они, и я послушалась. Съела какую-то безвкусную массу, которая, видимо, когда-то была овсянкой, выпила три стакана воды, по приказу медсестер помочилась в открытую металлическую емкость, И даже не сопротивлялась, когда мне велели лечь обратно и застегнули манжеты на руках. Единственная моя попытка сопротивления, такая маленькая и жалкая, заключалась в том, что я незаметно вытащила из-за пояса монетку, круглую и горячую, и спрятала в ладони. Мне удалось пережить ночь, сжимая ее и грезя о королеве с серебряным лицом, чей корабль рассекает волны далеких морей, не зная преград. на следующее утро я ждала что ко мне вот вот явится легион мрачных докторов которые будут делать мне уколы и бить о таком всегда рассказывали в сенсационных газетных статьях о заведениях для душевнобоных еще много часов я пролежал и разглядывая тусклые солнечные блики перемещавшиеся по полу прежде чем вспомнила урок усвоенный еще в детстве чтобы сломить человека не нужно ни боли ни страданий достаточно времени времени которое сидит у тебя на груди словно дракон покрытый черной чешуей пока минуты щелкают как когти по полу а часы пролетают мимо взмахивая демоническими крыльями медсестры приходили еще дважды чтобы повторить свои ритуалы я покорно выполняла все поэтому они сюсюкали со мной когда я заикаясь попросила встречи с доктором потому что произошла ужасная ошибка и я на самом деле никакая не сумасшедшая одна из них даже захихикала он ужасно занят милая по расписанию тебя должна осмотреть завтра или по крайней мере на этой неделе потом она погладила меня по голове со взрослым человеком никто бы себе такого не позволил и добавила но ты очень хорошо себя вела поэтому на ночь мы не будем пристегивать тебе руки от того как она это сказала словно я должна быть благодарна за то что меня не связывают и я могу пользоваться простым человеческим правом шевелить руками и трогать ими что-то кроме накрахмаленных до хруста простыней у меня внутри начал разгораться уголек ярости я понимала если дать ему волю он превратится в пожар бушующее пламя, которое заставит меня разорвать в простыне и швырнуть овсянку в стену сверкая побелевшими от гнева глазами после этого никто не поверит что я в своем уме, поэтому я растоптала уголек они ушли, а я стояла у окна прижашейся лбом к нагретому летним солнцем стеклу пока от усталости не заболели ноги тогда я снова легла часы драконы преследовали меня они становились все больше по мере того как солнце заходило, а тени сгущались. Боюсь в эту вторую ночь я бы разлетелась на осколке и уже не смогла бы вновь обрести себя, если бы вдруг не услышала неровный полузнакомый стук в окно у меня перехватило дыхание. я выбралась из кровати и с трудом справилась с тугой защелкой, чувствуя как по мышцам рук растекается слабость. рама приоткрылась на жалкие пару дюймов но этого хватило чтобы в комнату проник сладкий аромат летней ночи я услышала знакомый голос доносящийся снизу январь а это ты сэмюэль на мгновение я почувствовала себяраппуцель наконец дождавшийся принца который спасет ее из башни правда я не смогла бы выбраться через такое узкое окно даже если бы мои волосы были длинными и золотыми а не вьющимися и испутанными но все же что ты здесь делаешь прошипела я ему с расстояния в несколько этажей над землей я смогла разглядеть лишь темную фигуру держащую что то в руках меня прислала джейн она просила передать что пыталась увидеться с тобой но не смогла но откуда ты узнал какое окно мо фигура внизу пожала одним плечом. я ждал, наблюдал, пока не увидел тебя. Я не ответила, представляя как он прятался за живой изгородью, уставившись на мою тюрьму и часами выжидал, пока не заметил мо лицо в окне. по груди пробежала странная дрожь, как показывал мой опыт люди которых больше всего любишь надолго не задерживаются они всегда отворачиваются бросают тебя и не возвращаются за тобой но сэмюэль дождался он снова заговорил послушай джейн говорит очень важно передать тебе сэмюэль умолк мы оба увидели как в окнах первого этажа замелькал желтый свет и раздались приглушенные шаги кто-то шел на шум лови я поймала это был камешек с привязанной к нему бечевкой тени скорее с этими словами он исчез затерялся в окружающем ландшафте как раз в то мгновение когда дверь лечебницы открылась я втянула веревку в палату паническими рывками и закрыла окно Потом сползла по стене, тяжело дыша, как будто это мне, а не Сэмюэлю, пришлось убегать от преследователей в ночную темноту. К концу веревки было привязано что-то маленькое и прямоугольное. Книга. Нет, не просто книга. Даже в темноте я отчетливо видела полустертые буквы, улыбающиеся мне, будто золотые зубы, мерцающие во мраке. «Десять ты верей». сколько лет прошло с тех пор как семюэль в последний раз тайком проносил для меня истории может он опять загнул уголки любимых страниц голова шла кругом у меня было столько вопросов почему эта книга знакома джейн почему она захотела передать мне ее и как долго сэмюэль готов ждать меня если я застряну здесь на вечно но я не стала об этом задумываться Книги это двери, а мне нужно было сбежать. Я выползла на середину палаты, на желтый квадратик света, который проникал из коридора и начала читать.